Монти показали специалисту по тропическим болезням, которого нам рекомендовали. Специалист дал маме все необходимые указания. Шанс на частичное выздоровление был. Свежий воздух, горячие ванны, полный покой. Трудность состояла в том, что, считая умирающим, его так пичкали наркотиками, что теперь ему нелегко было от них отказаться. Через пару дней мы все же водворили Монти, на Пауэлл-сквер, где ему было вполне удобно. Правда, Шеба не наделал много шуму, забежав в соседнюю табачную лавку, схватив там упаковку сигарет штук пятьдесят и выбежав со словами «для моего хозяина». Кенийскую систему кредита в Бейсвотере не поняли. По окончании лондонского курса лечения Монти с переехали в Эшфилд. И была сделана попытка разыграть пьесу под названием «Сын, мирно оканчивающий свои дни под крылом нежно любимой мамочки». Маму это чуть не доконало. Монти вел африканский образ жизни. Система питания состояла в том, что он требовал кормления тогда, когда ему хотелось, даже в 4 часа утра. Это было его любимое время. Он звонил, вызывал слуг и велел нести котлеты и бифштексы. — Не понимаю, мама, что ты имеешь в виду, говоря, нужно думать о слугах. Ты платишь им за то, чтобы они готовили, если не ошибаюсь. Да, но не среди ночи. Это было всего за час до рассвета. Я привык вставать в это время. Хорошее время, чтобы начать новый день. Что касается Шебани, то он прекрасно все улаживал. Пожилые служанки в нем души не чаяли. Они читали ему Библию, и он слушал с огромным интересом. Он рассказывал им истории из кенийской или угандийской, уж не помню какой жизни, и повествовал об охотничьих доблестях своего хозяина. Тот, оказалось, охотился на слонов. Шеба неделикатно наставлял Монти в его взаимоотношениях с матерью. «Она ваша мать, Бвана. Вы должны говорить с ней почтительно». Через год Шеба не пришлось вернуться в Африку к жене и детям. И все стало гораздо сложнее. Слуги мужчины не приживались, то из-за Монти, то из-за мамы. Мы с Мэтч приезжали по очереди улаживать конфликты. Здоровье Монти улучшилось, вследствие чего он становился все менее управляемым. Ему было скучно, и для развлечения он стрелял из револьвера, В окно. Лавочники и мамины гости жаловались. Монти не испытывал никакого раскаяния. Какая-то глупая старая дева, вихляясь, шла по дороге. Я не мог удержаться. Выстрелил сначала справа, потом слева от нее. Видели бы вы, как она дала деру. Однажды он обстрелял даже Медж, шедшую по дороге. Та пришла в ужас. «Не понимаю, почему». — удивлялся Монти, — я бы ее никогда не задел. Неужели она думает, что я не умею метко стрелять? Наконец, по чьей-то жалобе, к нам явилась полиция. Монти показал разрешение на ношение оружия и весьма убедительно поведал о своей жизни в Африке и о том, что ему необходимо тренироваться, чтобы не утратить меткость. Какой-то глупой женщине показалось, что он стрелял в нее, а на самом деле... Он увидел кролика. Только Монти мог выпутаться из подобной неприятности. Полиция сочла его объяснения основательными для человека, ведущего образ жизни, подобный тому, какой ввел капитан Миллер.